Рама Кришна и Вевакананда Одной из самых ярких личностей среди реформаторов индуизма был Рама Кришна 1836-1886 годы. Набожный брахман, склонный к экстатическим порывам, он с юности проводил время в храмах, Затем стал аскетом и, увлекшись учением Шанкары, ведантой, стремился обрести свое единство с Абсолютом, слиться с ним. Проведя немало времени с мусульманскими и христианскими мистиками, Рама Кришна многое взял из этих религий и на этой синтетической основе создал учение о единстве всех религий. Учение это, а еще более сама почти мистическая личность Рамакришны, его глубокий интеллект и окружавший его ореол святости снискали ему необычайную популярность. К Рамакришне шли поклонники и последователи, жаждавшие поклониться и приобщиться к его святости, побеседовать с ним. Среди них были Кишабо Чондро Сен, и Даянанда Сарасвати, многие поклонялись ему как живому богу, другие называли его Парамакханса, титул, коим именовали лишь самых великих и святых аскетов в Индии. Аскетизм жизни Рамакришны, глубокая религиозность и высокий моральный авторитет, в сочетании с абсолютной терпимостью и апелляцией к широким народным массам, обусловили немалый успех деятельности этого реформатора. После смерти Рама его последователями была создана всеиндийская неоиндуистская организация названная его именем и ставившая целью распространение его идей и реализацию их в различных сферах культуры. Эта организация с центром в Калькутте получила наименование «Миссия Рамакришны», а руководителем ее стал ближайший ученик Рамакришны Нариндранат Датта, принявший в монашестве имя «С вами Вивекананда» 1863-1902 годы. Отказавшись вслед за своим учителем от мирской жизни, Вивекананда длительное время провел в аскетических скитаниях, пытаясь до конца постичь истину. Страница 269. Эту истину он увидел в дальнейшем развитии основ учения Рамакришны и, в первую очередь, системы веданта, его усилиями превращенной во всеохватывающую систему неоведантизма. Сущность неоведантизма Вивекананды сводилась к созданию учения, которое охватило бы собой не только все религии, но и всю мораль и вообще все духовное начало в мире. Нет более неравенства между людьми и народами. Все равны перед лицом высшего духовного единства. Все дороги ведут к истине, причем истина сосредоточена в конечном счете в душе каждого. А потому главная задача человечества – это моральное очищение. Будучи незаурядным оратором, человеком страстным, динамичным и энергичным, Виве обладал редким даром воздействовать на людей, обращать их в свою веру, причем не только в Индии. Это проявилось в частности в 1893 году на международном религиозном конгрессе в Чикаго, куда 30-летний монах вивекананда прибыл мало кому известным проповедником и откуда после своей блестящей речи в защиту угнетаемых англичанами индийцев уехал широко известным и многими признанным вероучителем. Посеяв семена своего учения в Соединенных Штатах Америки и Европе, Вивикананда затем возвратился на родину и в 1897 году основал миссию Рамакришны, уже как всемирную организацию, которая должна была развивать и распространять идеи неовидантизма. Интернационализм и универсализм – характернейшая черта неовидантизма Вивека Нанды, пророка сближения человека с Богом, страстно стремившегося увидеть Бога в человеке. К голосу этого пророка прислушивались угнетенные индийцы, в защиту которых он произносил свои речи. Речам Вивекананды внимали во всем мире. Писатели и гуманисты, как, например, Ромэн Ролан, изучали его жизнь и деятельность. «Ролан. Жизнь Вивекананды». После смерти Вивекананды, дело миссии Рамакришны взяли в свои руки его последователи, миряне и монахи. Миссия заметно усилила в 20 веке свою деятельность. Кроме 90 отделений в Индии, она представлена 50 филиалами во многих странах мира. Представители миссии активно занимаются религиозной пропагандой, благотворительной и просветительской деятельностью, организуют и содержат школы, приюты, больницы, издательства, библиотеки и тому подобное. Страница 270. Влияние миссии ощутимо в Индии и в других странах вплоть до наших дней. На примере личности и деятельности Рам Мохан Роя, Даянанды и Вивекананды можно видеть, как постепенно возревали основные течения религиозной реформации индуизма, как понемногу менялся характер этих течений от лояльного к англичанам и сотрудничавшего с ними, даже опиравшегося на их поддержку Роя и его Брахма Самоч, через апеллирующего к древним национальным традициям Даянанду и Ария Самоч, с их заметным оппозиционным отношением к колонизаторам, к страстному радикализму Вивека Нанды его резким социальным протестам Конечно, здесь сказался процесс возревания и усиления национальной индийской буржуазии, выход на аванс-сцену Индии новых слоев и классов, чьи представления и интересы и отражали реформаторы. Однако наряду с этим заслуживает внимание и тенденция развития религиозных реформ как таковая. С течением времени Реформы становились все более активными и радикальными, связанными с национальным движением и все менее терпимыми в плане доктринальном.